Другие сидели на корточках у стены, где на полу было брошено немного гнилой соломы, заменившей им постель. Грязные, нечёсаные и небритые, так как все туалетные принадлежности были у них отобраны, они жались друг к другу, словно стремясь обрести в своём союзе силу и защиту против окружавших их жуликов и бандитов. Гиганта Волверстона по одежде можно было бы принять за купца. Да их, в прошлом младший офицер королевского военно-морского флота, имел вид почтенного добропорядочного горожанина. Остальные четверо были в бумажных рубашках и кожаных штанах, обычной одежде всех флибустьеров и с цветными повязками на головах. Никто из них не шелохнулся, когда скрипнула на чугунных петлях двери, исподъюженные закованых влады и испанцев с пиками в руках. Почётные скорты охраны его превосходительства вошли и встали у порога. Когда же сия высокая персона в сопровождении адъютанта и благородного гостя самолично вступила в камеру, и все остальные заключённые вскочили и в почтительном испуге выстроились по стенам, каршары равнодушно предложили сидеть на своей соломе. Однако они не были вовсе безразличны. поисходящему. А когда Дон Педро, небрежно шагнув вперёд, лениво опираясь на увитую лентами тростью и похлопывая по губам на шевом платком, который он тоже почел не лишним извлечь из кармана, Волверстон приподнялся на своём вонючем ложе, и его единственный глаз, второй он, как известно, потерял в битве при Сиджмуре, округлился от ярости.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 Единственный глаз Волверстона сыркнул ещё более грозно, однако корсар продолжал хранить прижизненное молчание. Сразу было видно, что этот негодяй упрям, как буйвол. Дон Педро Визукаризна, изящный в своём чёрном с серебром костюме, живое олицетворение гордости и величия Испании, приблизился к корсарам, к кренастой невыклюжей губернатор облачённый в твинисто-зелёную тафту, шагнул вместе с ним, нога в ногу, и обратился к пленным со следующей речью: "Ну вы, английские собаки, почувствовали теперь, что значит бросать вызов могуществу Испании? Хм, ничего, успеете почувствовать ещё не раз, пока до вас не прикончит". Я вынужден отказать себе в удовольствии отправить вас на виселицу, как намеревался, потому что хочу дать вам возможность отплыть в Мадрид, где по вас скучает костер». Волдерстон ухмыльнулся, оскалив зубы. «Вы благородный человек», — произнес он на скверном, но все же в разумительном испанском языке. «Благородный, как все испанцы». безскребляние этих людей, пользуясь их беспомощностью. Разбишённый губернатор обозвал его всеми непечатными словами, которые мгновенно приходят на язык любому испанцу. И ещё долго продолжал бы сквернословить, если бы Дон Педро не остановил его, положив руку ему на плечо. "Ну, стоит ли зря тратить порох?" прежитно сказал он. вы лишь попусту задерживаете нас в этой зловонной дыре. Корсары в каком-то изумлении остановились на него. Дон Педро резко повернулся на каблуках. Видимся, Дон Хайме, голос его звучал повелительно. Выведите их отсюда. Сан-Томас нас ожидает, и скоро начнётся прилив. Губернатор, казалось, был в нерешительности. А затем, выпустив в Корсаров еще один заряд спернословия, он отдал распоряжение своему адъютанту и пошел следом за гостем, который уже направлялся к двери. Адъютант отдал приказ солдатам. Солдаты с бранью примелись поднимать Корсаров, подталкивая их древками пик. Подгоняемые солдатами Корсары, пошатываясь, звеня кандалами и наручниками, выбрались на свежий воздух и солнечный простор. оборванные, грязные, измученные эти обречённые на весть в лицо люди устало побрели через площадь мимо высоких чуть колеблемых морским ветром пальм, мимо остановившихся поглазеть на них жителей, побрели к молу, где покачивалось на причале восьмивесёльная шлюпка. Губернатор и его гость дожидались, пока корсары в сопровождении своих вооружённых конвоиров спустятся в шлюпку. Затем Дон Хайме и Дон Педро заняли места на носу. За ними последовал негр-слуга Дона Педро с его саквояжем. Шлюпка отчалила, и гребцы, рассекая голубые волны, повели её к величавому кораблю, на мачте которого развевался испанский флаг. Шлюпка приблизилась к жёлтому корпусу корабля возле трапа, и дежуривший на борту матрос приготовил отпорный крюк.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 Дон Педро сделал знак своему чёрному слуге следовать за ним и жестом предложил Дон Хайме I первым подняться на борт. Сам Дон Педро начал подниматься сейчас же вслед за ним. И когда наверху трапа Дон Хайме внезапно остановился, Дон Педро, продолжая подниматься, подтолкнул его вперёд и притом так сильно, что Дон Хайме едва не полетел головой вниз на шкафут.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 Продвинув от удивления рот и побледнев, как мертвец, испуганный Дон Хайме де Вильям Марге повернулся к Дону Педро. Этот испанский Грант остановился на последней ступеньке трапа и, держась рукой за трость, наблюдал происходящее. На губах его играла улыбка. — Вам совершенно нечего опасаться, Дон Хайме, даю вам слово, а слово мое — крепк, я капитан Блад. И он спрыгнул на палубу, а губернатор продолжал молчать, таращись на него глаза. Он всё ещё ничего не понимал. Когда же слова капитана Блада проникли в его сознание, в потрясённом мозгу этого тупицы все мысли спутались. Окончательно высокий, стройный мужчина, элегантно одетый, выступил вперёд навстречу капитану Э губернатор с возрастающим изумлением узнал в нём кузена своей жены, дона Родрига. Капитан Блад, дружески его приветствовал. "Как видите, я доставил сюда ваш выкуп, Дон Родрига", сказал он, указывая на закованных в кандалы пленных. "Вы теперь свободны и можете покинуть корабль вместе с доном Хайме. Наше прощание, к сожалению, должно быть кратким, так как мы уже поднимаем якорь". Хакторп, распорядись. Дону Хайма показалось, что он начинает кое-что понимать. Взбешенный он повернулся к кузену своей жены. Черт побери, так вы с ним заодно? Вы были в сговоре с этими врагами Испании с целью... Чья-то длинная, крепкая рука стиснула его плечо. Откуда-то донесся резкий свисток боцмана. Мы поднимаем якорь. Призняс капитан Блад. Вам лучше покинуть этот корабль. Поверьте мне, для меня было большой честью познакомиться с вами. Отправляйтесь с Богом, Дон Хаймы, и постарайтесь оказывать больше уважения вашей супруге. Губернатор, подталкиваемый сзади, шагнул словно во сне к трапу и начал спускаться в шлюпку. Дон Родриго, любезно распрощавшись с капитаном Бладом, последовал за губернатором. Дон Хайме, как мешок с трухой, повалился на корму шлюпки, но через несколько мгновений он вскочил и, вне себя от ярости, принялся угрожать Донну Родриго, требуя у него объяснений. Дон Родриго старался сохранить хладнокровие. «Постарайтесь выслушать меня спокойно. Я плыл на этом корабле на Санто-Томасе и направлялся в Санто-Доминго, когда капитан Блад напал на корабль и захватил его». Всю нашу команду он высадил на берег на одном из Свергинских островов, но меня, в соответствии с моим рангом, оставил заложником. И чтобы спасти свою шкуру и свой кошелёк, вы вступили с ним в эту бесстыдную стялку. Я предложил вам выслушать меня. Всё это было совсем не так. Он обращался со мной в высшей степени почтительно, и мы с ним в какой-то мере даже подружились. Он весьма обоятельный человек.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 того, как вы схватили в плен Волгерстона и ещё кое-кого из тех корсаров, что сошли на берег. Влад решил воспользоваться полученными от меня сведениями, а также моими бумагами, которыми он, разумеется, завладел. Он сообщил мне о своих намерениях и пообещал, что не будет требовать за меня выкупа, если ему удастся, использовав моё имя и мои бумаги, освободить захваченных вами людей. А вы что же согласились? согласился. Ха. Порой вы в самом деле бываете на редкость тупы. Никто и не спрашивал моего согласия. Я был просто поставлен в известность. Может, глупое чеславие и орден Сантьяго де Компостелла довершили остальное. Вероятно, он вручил его вам и даже вас этим ослепил, чтобы вы уже готовы были поверить каждому его слову. Так это вы вежли мне орден «И пират захватил его вместе с вашими бумагами?» — промолвил Дон Хайм, решив, что теперь, наконец, он что-то уразумел. На худом загорелом лице Дона Родриго появилась угрюмая усмешка. «Я его вез губернатору Испаньолы, Дону Хайм де Гусману. Ему же было адресовано и письмо. Дон Хайм де Вильям Марго разинул рот. Потом он побледнел. Как? И это тоже обман». Орген предназначался не мне. Это тоже была его дьявольская выдумка. Вам следовало получше рассмотреть послание короля, но обе смело было испорченном рской водой. В полном отчаянии вскричал губернатор: "Тогда вам следовало получше спросить свою совесть. Она бы подсказала вам, что вы ещё не сделали решительно ничего, чтобы заслужить такую высокую награду". Дон Хайме был слишком ошеломлён, чтобы достойно ответить на эту насмешку. Однако, добравшись до дома, он успел несколько оправиться и у него досталось сил обрушиться на жену, упрекая её за то, что его так дурачили. Впрочем, действоя подобным образом, он лишь навлёк на себя ещё больше унижения. Как это могло случиться, сударня, попросил он, чтобы приняли его за своего кузена.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 Что скажете? Ха. Мне нечего сказать. Могу только напомнить вам, как напутствовал вас капитан Бладтри при прощании. Мне помнится, он советовал вам оказывать встреть больше уважения вашей супруге.